Сапоги Фортепиенный настройщик Муркин, бритый человек Желтым лицом, табачным носом И сватый в ушах Вышел из своего номера в коридор И трепещащим голосом прокричал Семен! Коридорный! И глядя на его Испуганное лицо, можно было подумать Что на него свалилась штукатурка Или что он только что У себя в номере увидел привидение Повелый Семен!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 «Где же быть проклятым?» — проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил». Хм. «Вчера, признаться, выпьем, Шабел». «Должно, полагать, другой номер поставил». «Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер. Сапог-то много, а черт их пьяным в виде разберет, ежели себя не помнишь». «Должно не поставил, что рядом живет, как Трисе».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 — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. — И Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральшую Шевелицыной. И могу же я к ней босиком идти. — Да вам что нужно? — «Какой рояль?» «Не рояльцу сударыня, а в отношении сапог. Невежный Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил ваш номер. Будьте, сюда сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!» Послышалось шуршание, прыжок с кровати и шлепание туфель, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер странно пробормотал он надевая сапог словно как вот это не правый сапог да тут два левых сапога оба левую послушай семён да это не бои сапоги бои сапоги с красными ушками и без латок а это какие-то порводи без ушек семён поднял сапоги Перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. «Это собаки Павла Александровича!» Проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз. «Какого Павла Александровича?» «Актера каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо своих ваши надел. Я к ней в номер поставил, значит, все обе пары, его и ваши». «Комиссия!» «Так пойди и перемени!» «Здравствуйте!» Усмехнулся Семён. «Пойди и перемени!» «А где ж мне взять его теперь?» «Уж час времени как ушёл!» «Пойди, ищи ветра в поле!» «Где ж он живёт?» «А кто ж его знает?» «Приходит сюда каждый вторник!» «А где живёт, нам неизвестно!» «Придёт перед ночью и шли до другого вторника!» «Вот видишь, сынья, что ты наделал? Ну, что мне теперь делать? где раньше шевелиться и пора. Анафема-то этакая. У меня ноги озябли!» «Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги. Походите у них до вечера, а вечера в театр. Актера Блистанова там спросите. Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать». Только по вторникам сюда и ходит. «На «Ну почему же тут два левых сапога?» Спросил настройщик, брескливо берясь за сапоги. «Какие бог послал, такие носит. По бедности. Где актеру взять?» «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая срамота». «А он и говорит, о волке, говорит, и бледней». В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Чудной народ. Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров и вострок. Бесконечно кряхтя и морща, Смуркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился генеральши генеральше Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги сладкими и покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре, давали синюю бороду. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третий курили. «Синяя борода» стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер. «Купи!» — говорил «Синяя борода». «Сам купил в Курске под случаю за восемь, ну а тебе отдам за шесть». «Замечательный бой!» «Поосторожней! Заряжен ведь!» «А могу ли я видеть господина Блистанова?» Спросил вошедший настройщик «Я сам Повернулся к нему синяя борода «Что вам угодно?» «Извините, сынер, за беспокойство!» Начал настройщик умоляющим голосом «Но верьте, я человек болезненный, ревматический Мне доктора приказали доги в тепле держать» «Да вам, собственно говоря, что угодно». «Видите, лис?» — продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде. «Товоз, эту ночь вы изволили быть в мебелированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере». ну что врать-то?» — успехнулся король Бабеш. «В 64-м номере моя жена живет». «Жена-с? Очень приятно-с!» — Муркин улыбнулся.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 де и не виделся ответил муркин в сильном спчении садясь и быстро снимая сапоги я не видел но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила это вместо боих так какое же вы имеете право милостивый сударь утверждать подобные вещи не говорю уж о себе но вы оскорбляете женщину да еще в присутствии ее мужа за кулисами поднялся страшный шум король бабеж Оскорбленный муж вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу так, что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно. — И ты веришь? — кричала ему синяя борода. — Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь, я из него бифштег сделаю я его разбашу?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 Известно только, что Муркин потом после знакомства с Блистановым две недели лежал больной и к словам «Я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще «Я, я, человек, человек, раненый". я человек раненый». Смерть чиновника <свят> В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков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 «Батюшки!» — изумился Тонкой. «Миша, друг детства, откуда ты взялся?» Приятели тройкратно облывызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ожеломлены. «Милый мой!» — начал Тонкой после лобызания. «Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну, да погляди же на меня хорошенько!»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 «Как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где?» «Дослужился?» «Служу, милый мой. Коллежеским асессором уже второй год, и Станиславы имею. Жалоба неплохое, но ну, на да бок с ним. Жена уроки музыки дает, а я портсигары приватные из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Ежели кто берет десять штук и более, тому понимаешь уступка».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 и уронил куражку. Все трое были приятно ошеломлены. Унтер-Пришевеев Унтер-офицер Пришевеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сего -сего сентября оскорбились словами и действиями урядника Жигина. Полосного старшину Аяпова, Сотского-Ефимова,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 Слышатся голоса из разных углов камеры. «Шатия от него нету, выжскородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришелся служба, так с поры хоть и села беги, завучил всех!» «Именно так, выжскородие!» — говорит свидетель староста. «Все бережали бся! Жить с ним никак невозможно!» И с образами ли ходим, свадьбами или положим луч какой, везде он кричит, шумит, всё в порядке водит. Ребята, муж одерёт, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свёкор какой. Наметний спаист побходил, приказывал, чтоб песни не пели, и чтоб огней шли шгли. Закона говорит, такого нет, чтоб песни петь. ха «Погодите, вы еще успеете дать показания!» — говорит Мировой. «А теперь пусть Пришимеев продолжает!» продолжать Пришимеев!» «Слушаюсь!» — крепит Ундер. «Вы, ваш Воскородие, не говорить, не моё это дело народ разгонять!» «Хорошо-с! А ежали беспорядки!» «Нечто можно дозволять, чтобы народ безобразил!» «В этом законе написано, чтобы народу волю давать!» «Я не могу дозволять. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, так кто же станет?» «Никто порядка в настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваше воскородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания. И ваше воскородие я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенаривус».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 Я, говорит, еще вчера дал ждать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, нешто в таких делах становой мажет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 И этот смеялся, и вот и этот, и Жигин смеялся. Шо говорю, соубья скалите. А Урядник и говорит, мировому говорит, судья, такие дела не подсудные. От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? Обращается унтер к Уряднику Жигину. Сказывал?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 Обидно стало, что нынешний народ Собился в своей воле и неповиновении Я размахнулся и Конечно, не то чтобы сильно, так Правильно, полегоньку, чтобы не смел Про ваше воскородие такие слова говорить За страшену урядник вступился Я, стало быть, и урядника И пошло Погорячился ваше воскородие Но да ведь без того нельзя, чтобы не побить Нежели глупого человека не побьешь То на твоей же душе грех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 Народ, расходись, не толпись, нам! Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин Толстый человек, лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках На лице выражение чувства долга и приятности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 Сел на мед, и со старухой тяфить, и... и боже мой, ни капельки, не сей порох, хоть ложись, да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, чтоб в самом зубе, ну и всю сторону. Так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвозик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет за грешихом и беззаконовахом. Судно бибо окаляк душу грех и явленности житие мне ишних. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает, костноязычен то и в им и встал. Поешь и ничего у тебя не разберешь. А, а какой судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя Все распухший, извините, и дочь не спавший Да, садитесь, раскроете рот Вон глазцев садится и раскрывает рот Курятин хворится, глядит ворот И среди пожелтевших от времени табаку зубов Усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом Отец Дьякон велел водку с хрена прикладывать, не помогло Гликерия Анисовна, да дай бог ей здоровье Дали на руку ниточку носить с Афонской горы Довели теплым молоком зуб полоскать А я, признаться, ниточку тогда дел А в отношении молока не соблюл Бога боюсь пост Валерий Пауза Вырвать его нужно, Ефим Михеевич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 Вот такие. Тут во всем привычка, твердость руки. Расплюнуть. На медне тоже вот, как и вы. Приезжает в больницу помещик Александр Иванович египской Тоже с зубом. Человек образованный. Обо всем расспрашивает. Во все входит, как и что. Рук пожимает по имени и отчеству. В Петербурге семь лет жил. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Арестом Богом молит.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 подходя щипцами к дичку. «Сейчас мы его, того, распалёнуть. Десну подрезать, только тракцию сделать по вертикали оси. И всё. Подрезать десну, и всё». «Благодетели вы, да, да, дурака, и не а вас Господь присвятил...» «Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Это легко орвать».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 Сейчас, вот, вот Дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители Эй, -э -э -э. ангелы, ого Да дергай же, дергай, чего петли тянешь Дело-то ведь, хирургия, нельзя Вот, вот Вон Мегласов поднимает колени, до локтей шевелит пальцем и выпучает глаза, прерысто дышит На багровом лице его выступает вот, на глазах слезы, курятин сопит, топчется перед дичком и тянет. Проходит смучительнейшей полминуты, и щипцы срываются зуба. Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот, во рту нащупывает он зуб на старом месте. «Тянул!» — говорит он плачущим, и в то же время Что насмешливым птина? тоном. «Чтоб я так Благодарим покорно Коли не умеешь рвать так не берись Света Божьего не вяжу А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь И разные глупые слова Дура! Сам ты дура! Ты думаешь, мужик? Легко зуб торвать Возьмись-ка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 Садится детей Не только долго Христо ради тебя прошу Отдергай Не тяни, отдергай Сразу Учи ученого Эх, кай, господи, народ необразован Живи вот с атаками Очумеешь Раскрой рот Накладывай щипчик Рургия, брат Не шутка Это не на клеросе читать, делать тракцию. Не дергайся. Идем, идем, не дергайся, не дергайся. Зуб выходит застарелый. Ой, глубоко к корни впустил. Не шевели спать твою. «Так, так...» «Ерко, ерко!» «Не шевелись!» «Ну? Ну?» Слышен хрустящий звук. «Эй, тьфу, так и знал!» Ван Мегласов сидит минуту неподвижно, Словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, На бледном лице пот «Было мне бы козьей ножкой!» — бормочет Фельдшер «Эх, такая кадия!» Придя в себя, дичок сует в рот пальцы И на месте больного зуба находит два торчащих выступа «Порщивый <чёрт> выговаривает он «Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибели!» «Поругайся мне еще тут!» – бормочет вельчер, кладя на шкаф щипцы. «Не вижу! тебя в бурсе, березы почивали!» «Господин египетской Александр Иванович в Петербурге лет семь жил, а один костюм рублей 100 сто стоит!» «Да то не ругался! А ты что за баба такая!» Ничто тебя не околеет. Дичок берётся за стал свою просвору и придерживая щеку рукой, уходит во свояси.